Утром мы провели в лагере, залечивая ссадины и царапины. Одни искали пауков, другие упражнялись в стрельбе. В пяти минутах ходьбы от лагеря был ручей с маленьким прудиком, в который я и Биверли опустили усталые ноги. Здесь не было ни москитов, ни диких пчел, ни мух, и уже одно это превращало его в раземной. Однако не успела я об этом подумать, как на меня накатил приступ малярии, отчего рубашка на спине сразу взмокла. Когда я пришла в себя, Биверли продолжала свой рассказ, начало которого я пропустила. Вероятно, речь шла о бывшей жене Мэриона, которая его на напропалую изменяла. Позднее мне казалось, что где-то я уже об этом слышала, наверное, потому что так оно и было. «А сейчас он, кажется, думает, что обезьяны оставят меня в покое, если я сама не стану их соблазнять», — сказала она. «О, Боже!» Он говорит, что их привлекает менструальная кровь. «Тогда мне можно не волноваться. Рассел говорит, что Бурунга говорит, что мы их даже не увидим, потому что ходим в одежде. Она слишком громко шуршит во время ходьбы. Он сказал Расселу, что охотиться нужно». В голом виде. Мэриону я еще об этом не говорила. Приберегла на особый случай. Я понятия не имела, кто такой Бурунга. Явно не наш повар и не главный проводник, чьи имена только и удосужилась узнать. Меня слегка удивило. Сейчас я понимаю, насколько же мало, что Биверли смотрела на эти вещи совсем по-другому. Ты будешь стрелять в обезьян? Спросила я и внезапно поняла, что хочу получить какой-то особенный ответ. Только не знаю, какой. Вообще-то я не убийца, сказала она. Скорее добродушный вегетарианец э, той разновидности, которая питается мясом. Но Арчер говорит, что поместит моё фото в музее Знаешь, такие фотографии. На плече ружьё, нога на туши убитого зверя. Глаза смотрят вдаль. Детишек будет не оторвать от такой картинки, правда? У нас с не было детей. Биверли, возможно, понимала какой-то больной вопрос. И Арчер избегал говорить со мной на эту тему. Она сидела в лучике света. Ее волосы, короткие и густые, аккуратной шапочкой прикрывали уши. Обычно каштанового оттенка от солнечного света они сделались золотистыми. Биверли нельзя было назвать хорошенькой, и вместе с тем она притягивала к себе взгляды. «Мэрион все подсчитывает, во что ему обошлась моя поездка. Получается, что расходы себя не оправдали». Она шлепнула по воде ногой, подняв мелкие брызги. которые словно бусины засверкали на ее голых лодыжках. «Как тебе повезло! Эдди самый лучший!» Что правда, то правда. Это было понятно любой женщине. Я ни разу не встречала мужчины лучше, чем мой Эдди, и за все 43 года нашей супружеской жизни Всего лишь три раза пожалела, что вышла за него замуж. Я говорю это сейчас потому, что мой рассказ подходит к самому важному моменту. И не хочу, чтобы об за меня плохо подумали. «Ты все еще его любишь, да?» — спросила Биверли. «После стольких лет». Я сказала, что да. Биверли покачала золотистой головкой. «Тогда держись за него покрепче», — сказала она мне. Или не сказала? Что она вообще мне сказала? Я столько раз повторяла в памяти этот разговор, что теперь совершенно запуталась. А вот дальше я помню все абсолютно отчетливо. Биверли сказала, что устала и пошла прилечь в свою палатку. Придя в лагерь, я увидела, что мужчины играют в бридж. Меня затащили за карточный стол, поскольку Расселу не нравились его карты, и он считал, ему повезет больше, если рядом с ним появится пустое место. Итак, я и Уилмет оказались против Эдди и Рассела, а Мэрион и Арчер стояли неподалеку, курили и наблюдали за игрой. Из-за палаток доносился смех носильщиков. «Я бы предпочла играть в паре с Эдди, но Рассел сказал, что бридж — слишком опасная игра, чтобы муж и жена играли в одной паре, тем более, что рядом находятся ружья. Он, конечно, шутил, но по его лицу сказать это было нельзя. Во время игры Рассел рассказывал о шимпанзе и их жизни». В то время о них практически ничего не знали, так что все это были только предположения. Думаю, то же самое относилось и к гориллам. «В природе существует естественный ход вещей», — говорил Рассел, «который легко можно понять с точки зрения логики. Просто нужно знать учение Дарвина». «Я не считала, что поведение пауков можно понять с точки зрения логики». Да и тоже, поэтому я не слушала. Я играла в карты, но тут до меня стало долетать одно и то же слово. Самец то, самец это, ля-ля-ля, доминирование, выживают сильнейшие, ля-ля-ля, естественный отбор, природа с её зубами и когтями, в общем, чепуха. Потом возник спор. «Можно ли ожидать, согласно теории Дарвина, что произойдет социальное перерождение моногавных супружеских пар, и у всех самцов появятся гаремы?» приводились доводы «за» и «против», но меня они не, не интересовали. Открыв карты, Уилмит обнаружил, что у него только одна червовая, а закончили мы с тремя. Я уже упоминала, как Биверли говорила, что в музее Луисвилля будет выставлена ее фотография, если она убьет обезьяну. — В общем-то, я приехал сюда не ради фотографий, — сказал Арчер, — но сделать снимки тоже входит в мои планы и взять несколько интервью для журналов и, конечно, для нашего музея. Моя цель — рассказать обо всем людям. После этого началась дискуссия на тему, что лучше для спасения горил чтобы одну из них убила Биверли или я. В конце концов было решено, что фотография Биверли в тропическом шлеме может вызвать нежелательный ажиотаж, тогда как моя внешность этому не поспособствует. Если Арчер действительно решил отбить у людей, желание охотиться на горилл, решили мужчины, то ему нужна именно такая девушка, как я. Конечно, прямо они об этом не сказали, но суть была такова. Уилмит потерял взятку, который намеревался закончить игру. Мы проиграли. И вдруг я увидела... что червей у него только четыре, правда, с тузом и королем, и все же открывать карты было с его стороны ужасно глупо, я и сейчас так считаю. «Я думал, вы мне поможете, — сказал он, — а так из-за вас мы вытянули только две взятки. Как будто я была в этом виновата. Главное — это вытянуть, — сказала я и внезапно расплакалась». Ведь он был очень маленького роста, и сказать такое было очень нехорошо. Мои слезы удивили меня больше, чем всех остальных. И что самое поразительное, мне было на это наплевать. Я встала из-за стола и пошла в свою палатку. Я слышала, как Эдди извиняется, как будто это я открыла карты. «Резкая смена обстановки», — услышала я его слова, — Эдди всегда лучше меня знал, что со мной происходит. Однако извиняться за меня на него это не похоже. В ту минуту я ненавидела его не меньше, чем остальных. Зайдя в палатку, я взяла флягу с водой и ружье. Никто из нас не ходил в джунгли в одиночку, поэтому никому и в голову не могло прийти, что я делаю. Небо стали заволакивать тучи, и вскоре похолодало. Я не знала, куда идти, и ориентировалась по следам антилоп. И, разумеется, заблудилась. Я решила все время поворачивать направо, а потом, возвращаясь, налево. Но в этой местности мой план не сработал. У меня был свисток, но я так разозлилась, что не стала им пользоваться. Я решила положиться на Эдди. который находил меня всегда и везде. Кажется, я шла больше четырех часов. Дважды лил дождь. После него в джунглях еще сильнее пахло свежей зеленью. Иногда выглядывало солнце, и тогда на листьях и мхах сверкали тяжелые капли воды. Я увидела следы какой-то кошки, и сняла ружье с предохранителя. Но потом мне все равно пришлось закинуть его за спину, потому что тропинка вела через сплетение корней. Она была едва различима и часто исчезала совсем. Один раз я запуталась в паутине. Это был искусно сплетенный купол замечательного бледно-зеленого цвета. Никогда не держала я в руках таких прочных нитей, Паук оказался большим, черным, с желтыми пятнами на лапах и, судя по количеству трупов, перетаскивал свои жертвы в центр паутины, прежде чем спеленать. Я бы прихватила его с собой, но мне было не во что его засунуть. Конечно, по отношению к Эдди это было предательством, но так я сравняла счет. В следующий раз я схватилась за что-то похожее на листок. И получила сильнейший ожог. дороги в лагерь полагалось идти под гру, я же пошла вверх. Я хотела с возвышения оглядеть окрестности и таким образом сориентироваться. К этому времени я немного успокоилась и страдала в основном от бесконечного подъема. Снова пошел дождь, и я нашла небольшое укрытие, где можно было присесть и заняться обожженной рукой, Мне полагалось быть замерзшей и очень напуганной, но ничего этого не было. Боль в руке утихала. Джунгли были прекрасны, а шум дождя звучал, как колыбельная. Помню, как мне захотелось остаться здесь, в этом месте, навсегда. Потом мне стало жарко, и это желание пропало. Мои размышления прервал какой-то звук. Треск в зарослях бамбука. Повернувшись, я увидела, как задвигались листья, и показалась чья-то черная и большая, как у медведя, спина. У странная манера передвигаться. Они опираются на ноги и пальцы рук, при этом их руки так длинны, что спина почти не сгибается. Я увидела гориллу лишь одно мгновение, потом она пропала. Но я ее слышала и хотела увидеть еще раз. Я знала, другого шанса у меня не будет. Даже если потом мы и увидим обезьяну, мужчины все равно не дадут мне ее рассмотреть. Мне стало совсем жарко. Рубашка промокла от дождя и пота, брюки тоже. И при каждом шаге они издавали громкое шуршание. Я сняла с себя все. Оставив только носки и сапоги, сложила одежду на том месте, где сидела, взяла ружье и полезла в бамбуковые заросли. Обогнула скалу, подлезла под бревно, перелезла через корень, обошла дерево и увидела самую прелестную лужайку, какую можно представить. А на ней трех горилл, самца и двух самок. Наверное, это был его гарема. А может, семья, отец, мать и дочь. Выглянуло солнце. Одна из самок руками приглаживала шерсть другой. Обе мигали на солнце. санец сидел среди зарослей дикой моркови, выдергивал одну морковку за другой и ел, правда, без особого энтузиазма. Я видела его профиль и седину в шерсти. Он слегка шевелил пальцами, как человек, весь ушедший в музыку. Цветы, розовые и белые, кругами располагались в том месте, где когда-то был пруд. Одинокое дерево. Я стояла и смотрела. Долго-долго. Потом подняла ружье. Уловив движение, самец посмотрел в мою сторону. Встал. Он оказался куда больше, чем я думала. На его темнокожем лице я увидела удивление, любопытство, тревогу и что-то еще. Что-то такое человеческое, что сразу заставило меня вспомнить, что я всего-навсего не слишком молодая голая женщина. Уже заодно и это я могла бы его застрелить. Но я знала, что так нельзя убивать животное только за то, что оно оказалось более похожим на человека, чем ты ожидал. Самец начал ритмично бить себя по груди, и эти удары сразу привлекли внимание его женщин. Оскалил зубы. Потом пошел прочь, уводя за собой все семейство. Я смотрела на них сквозь прицел ружья. Несколько раз я могла выстрелить, пожалеть его женщин, освободить их. Но я не видела, чтобы они хотели освободиться, а Эдди вдобавок учил меня, что нельзя стрелять в раздраженном состоянии. Гориллы покинули лужайку. Я почувствовала, что замерзла и пошла к своей одежде. Там стоял Рассел с двумя проводниками и разглядывал мои аккуратно сложенные брюки. Мне не оставалось ничего иного, как пройти мимо них, взять брюки, вытряхнуть из них муравьев и натянуть их на себя. Пока я одевалась, Рассел стоял ко мне спиной и не мог выговорить ни слова. Я чувствовала себя не лучше. «Эдди, наверное, рвет и мечет», — сказала я, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. «Мы все себе место не находим». «Ты хоть что-нибудь нашла?» Так я узнала, что Биверли исчезла. До лагеря оказалось ближе, чем я думала, и все же дальше, чем надеялась. По дороге я как можно подробнее передала Рассову свой последний разговор с Биверли. Очевидно, я была последней, кто ее видел. После моего ухода игра в карты закончилась, и мужчины разошлись. Через пару часов Мэрион начал искать Биверли, который в палатке не оказалось. Сначала все отнеслись к этому спокойно, но затем... Меня снова и снова заставляли повторять то, что она говорила. Мне без конца задавали вопросы, хотя в этом и не было никакого толку. И скоро мне самой уже казалось, что все это я просто выдумала арчер попросил проводников тщательно осмотреть территорию возле бассейна и палатки биверли вероятно им виделось сцены из ковбойского фильма когда дикари находит кого то по сломанной веточке одинокому следу или клочку шерсти наши проводники со всей серьезностью принялись за поиски но ничего не обнаружили Мы искали, звали, стреляли в воздух, пока не наступила ночь. «Ее утащили гориллы», — сказал Мэрион, — «чего я и боялся». Я пыталась разглядеть его лицо в свете костра, но не смогла. Его голос не выражал ничего. «Нет следов», — повторил наш главный проводник. «Нет ничего». В тот же вечер... Повар отказался готовить нам обед. Африканцы о чем-то тихо перешептывались. Нас они старались избегать. Арчер потребовал от них объяснений, но не получил ничего, кроме недомолвок и уклончивых ответов. «Им страшно», — сказал Эдди. «Но я так не считала». Наступила ночь, еще более холодная, чем предыдущая, А Биверли была одета очень легко. Утром к Арчеру пришли носильщики и сказали, что уходят. Не помогли ни уговоры, ни угрозы, ни подкуп. Мы были вольны идти с ними или оставаться. Для них это не имело никакого значения. Разумеется, мне не оставили выбора и отослали обратно в миссию вместе со всем снаряжением, за исключением того, которые мужчины оставили при себе. В Луленге один из носильщиков попытался со мной заговорить. Он совсем не говорил по-английски, и я уловила только слово Биверли. Я попросила его подождать, пока я приведу кого-нибудь из миссионеров, чтобы помочь с переводом. Но чернокожий то ли не понял меня, то ли не хотел связываться с миссионерами. Когда я вернулась, его уже не было. и больше я его не видела. Мужчины провели на горе Микена восемь дней, но не нашли ничего. Я женщина, и потому не стала свидетельницей событий, о которых вам хотелось бы узнать больше всего. Ожидание и неизвестность были, по-моему, гораздо тяжелее, чем сами поиски, но ведь из этого не составишь рассказа. С что-то случилось, но что, я не знаю. Когда я ушла с горы Микена, там произошло что-то такое, после чего мой Эдди перестал быть самим собой, и я не знаю почему. Мы с Эдди немедленно покинули Африку. Мы даже не взяли с собой наших пауков. Шли месяцы, мне так хотелось поговорить о Биверли, сопоставить предположения, решить, как мне теперь жить. По ночам это желание было особенно сильным, но Эдди не мог даже слышать ее имени. Он так глубоко ушел в себя, что почти не разговаривал со мной. Он плохо спал и время от времени тихонько плакал, старательно прячась от меня. я пыталась Поговорить с ним. Пыталась быть терпеливой и любящей. Я пыталась быть доброй. Он ни на что не реагировал. Прошел год, потом еще два, и Эдди начал приходить в себя. Но так и не стал таким, как прежде. Мой настоящий Эдди, тот, каким я его знала, остался в джунглях навсегда. А потом, как-то за завтраком, он взял и рассказал мне, что произошла бойня, что после моего отъезда в Луленгу мужчины несколько дней провели в джунглях, отстреливая горилл. Он не стал описывать, что там происходило, но я с ужасом ясно представляла знакомое мне семейство, лежащее на лужайке в лужах крови. — Сорок или больше, — сказал Эдди. — Кажется, больше. За несколько дней убивали всех, включая детенышей. Никто не тащил туши в лагерь после исчезновения Биверли. Заниматься шкурами было уже как-то нехорошо. горил забивали, словно коров. Эдди в старом клетчатом халате с растрепанными волосами, свисающими седыми космами, Сидел и плакал, уткнувшись в тарелку с яичницей. Я не произнесла ни слова, но он закрыл уши руками на тот случай, если я начну говорить. Его тело содрогалось от рыданий, голова тряслась. «Это было убийство!» — сказал он. «Это было настоящее убийство!» Я взяла его руки в свои и крепко сжала. «Полагаю, это была идея Мэриона?» «Нет», — сказал он, — «это была моя идея». Сначала, как рассказал Эдди, Мэрион был уверен, что в Биверли утащили гориллы. Однако потом он все больше стал намекать на странное поведение наших носильщиков. Как они перестали с нами разговаривать, а только перешептывались между собой... как быстро они покинули лагерь. «Я испугался», — сказал мне Эдди. «Сначала я был очень расстроен из-за Биверли, а потом страшно испугался. От Рассела и Мэриона исходила злоба, которую я ощущал физически. Я думал, что один из них любую минуту может сорваться, и тогда произойдет непоправимое. И если обо всем узнают бельгийцы...» то я уже ничем не смогу помочь. Потому я и отвлек внимание на горил Это я настоял, чтобы мы отправились на охоту. Это я разжигал в нас злобу до тех пор, пока мы не убили столько, что начали чувствовать угрызение совести и заниматься обвинениями уже никому не хотелось. Я все еще не понимала. Так ты считаешь, что Биверли убил один из насильщиков? Такую возможность я тоже допускала, признаю. — Нет, — сказала Эдди, — неважно, что я считаю. Ну, ты же видела, как обращаются в лулинге с чернокожими. Ты же видела эти избиения и цепи. Я не мог допустить, чтобы их стали в чем-то подозревать. Он говорил так невнятно, что я едва разбирала слова. — Мне нужно, чтоб ты сказала, что я поступил правильно. И я сказала. Я сказала, что он лучший мужчина из всех, Кого я когда-либо знала. «Спасибо», — сказал он. Потом тихонько высвободил свои руки из моих, Вытер глаза и вышел из-за стола. В ту ночь я снова попыталась с ним поговорить. Я пыталась сказать ему, Что на свете нет ничего, Чего бы я не могла ему простить. «Ты всегда была ко мне слишком снисходительна», — ответил он. «А когда в следующий раз я заговорила об этом снова, он сказал, «Если ты меня любишь, мы больше никогда не будем говорить на эту тему». Эдди умер через три года, так ничего и не рассказав. Честно говоря, такое молчание я находила непростительным, как и его смерть. Я никогда не любила одиночество. Однако теперь я испытываю его все чаще удел тех, кому досталась долгая жизнь. Теперь я — это просто я, белая женщина, которая видела диких горил и больше ничего, ни цепей, ни избиений. Небойней. Я не могу не вспоминать об этом снова и снова, когда знаю, что Арчер умер, и только я могу обо всем рассказать. Хотя вряд ли это поможет мне обрести покой. Поскольку я стала плохо видеть, дважды в неделю ко мне приходит девушка, чтобы почитать вслух. Очень долгое время я не желала ничего слышать о гориллах. но теперь я заставляю ее специально подбирать мне статьи о них, потому что только сейчас мы начали изучать горилл по-настоящему. По-прежнему считается, что они живут гаремами, но время от времени самки отлучаются от стаи, чтобы встретиться с тем, кто им приглянулся. Но что больше всего удивляет меня в этих статьях, так это не обезьяны. Мое внимание... привлекают молодые женщины, которые предпочитают проводить жизнь в джунглях среди шимпанзе, орангутангов или огромных горных горилл. Женщины, которые решаются на такое по доброй воле, все эти гудол колдики и фосы. И тогда я думаю, что ничто не ново под луной, и все эти женщины, которых в старых историях похищали гориллы, Возможно, сами выбрали свою судьбу. Когда я устаю от постоянных раздумий, я вспоминаю последние слова Биверли. Чаще всего я стараюсь выкинуть их из головы и подумать о чем-нибудь другом. Кто помнит, что она тогда сказала? Кто знает, что она хотела сказать? но иногда я задумываюсь над ее словами поворачиваю их так и так и тогда они становятся не угрозой как я подумала в начале а приглашением в такие дни я могу представить себе биверли которая по прежнему сидит в джунглях на берегу пруда опустив ноги в воду жует дикую морковку и ждет меня И тогда я могу сделать вид, что присоединюсь к ней, как только мне этого захочется.